Глава 21 Первое, что предстало перед глазами, был голубовато-зеленый шар в белую полоску. Красивый такой шарик, очень мирный, почти игрушечный. Свистун, ты только глянь, этот мир стоит смерти. Астродроид пропищал в знак согласия, хотя и с сомнением. В отличие от хозяина, он умирать не хотел. После недолгих уламываний Корону удалось выторговать у дроида тактические данные. Третье звено колесников не наблюдает. Очень жаль. Хорн, не глядя, пересчелкнул несколько тумблеров на верхней панели. Но плоскости в боевой режим на всякий случай перевожу. Понял тебя, девятый. Оставайтесь в боевой готовности. Есть оставаться в боевой готовности, контроль. С удовольствием. Лидер девятому встрял интерес. Прекрати бренчать. Есть прекратить брен. Прошу прощения, сэр. Прямо перед ним с орбиты сорвались два бомбардировщика и набирая скорость, начали пикировать на планету. По четыре истребителя на каждый косты в качестве сопровождения. Коран считал, что его обделили, приписав к стражам. Первыми должны были совершить налет чемпионы с самим Сальмом во главе, следом охранники, так что стражам С их половиной защитой достанутся объедки, когда остальные порезвятся в сласть. То есть ворваться на лихом таун тауне на планету не получится. Корон был обижен. На инструктаже им вдолбили, что база на Большом острове для двух эскадрилий кастелей костылей просто плюнуть, растереть и забыть. Генерал Сальм любил свои бомбардировщики, холил их, лелеял и нежил. И Хорн подозревал, что изредка... Тайне лично протирал мягкой тряпочкой каждый. Весь брифинг Коран ерзал на месте, слушал в полуха и на пару с аурилом высчитывал огневую мощь каждого костоля Две лазерные пушки, ионные спаренки, две торпедные установки. После невероятного умственного усилия они запросили помощи у впереди сидящего начальства. Босс, не оборачиваясь, буркнул, чтобы они прекратили заниматься ерундой, Перестали забивать ему дюзы ветошью, а каждая из эскадрилей достаточно упакована, чтобы превратить зеленку на большом острове в спекшуюся, дымящуюся массу. Пронера 9. Следуйте за вторым звеном. Угол пикирования 10. Как скажете. Понадобится что? Не стесняйтесь. Звоните. Все не Конец связи. Интересно, это он бредит? или в голосе всегда невозмутимого Селчу действительно можно расслышать придушенное бешенство. Сальм приволок собственного координатора и приказ, который только что передал капитан, бомбардировщики услышали от другого человека. Сальм заявил, что двойное командование обеспечит успех операции, но Хорн собственными ушами слышал, как после инструктажа командир Антелес отпускал в адрес генерала замечания столь изящно оформленные, что любой заштатный докер, а может быть и несколько, просто отдыхает сторонки. сторонке. Командарь считал, что двойное командование превратится в дуэль интересов. Он плевался и шипел. Коран был с ним абсолютно согласен. После шестичасового бездействия в гиперпространстве, полет сквозь атмосферу оказался сущим наказанием. Машину трясло и мотало. Зато сам Хорн во все развлекся титанической борьбой с управлением. Коран ухнул на 10-километровую отметку на уровне моря, прежде чем сообразил выключить грави-компенсаторы. Третье звено на позиции. Можно получить тактико-визуальные данные с поверхности. Держите девятый. Это вам подарочек от праныр лидера. Он просит передать. Услуга за услугу. Уши под шлемом начали гореть, их даже пощипывало. Антилес не упустил случая напомнить давний урок. «Передайте боссу, что моя благодарность не знает меры границ. Просто таю от восторга!» Теперь он видел то же самое, что видел ветш из кабины своего крестокрыла, чащегося над северным склоном вулканического кратера. Мальчики Сальма только что скинули протоны и торпеды и гордо отвалили. Целились они в точку, где над скалой особенно потрудились обильные дожди. В воздух беззвучно взлетели горящие обломки деревьев и камней. Склон затянуло густым жирным дымом и поднятым земли песком. Изображение вдруг поменяло цвет, распалось на зеленой линии. Это антилес переключился на ифрокрасный режим. Там, где раньше был плавный изгиб, красовался зазубренный проем, словно гигантский топор с размаху отхватил край скалы. Расщелина стремительно увеличилась в размерах. Коран вдруг сообразил, почему. Ведж гнал машину внутрь пролома. — А еще утверждают, что это я летаю, как сумасшедший! — возмутился Хорн. — А он что делает? Вышивает гладью, что ли? Крестокрыл погрузился в густой дым. — Минок, удостоверься, что данные сканирования этой канавы поступают в мастеру. В следующую секунду дым рассеялся. Верч чуть было не подавился. В паре метров от обтекатель на каждой плоскости стены разлома щерились каменными Стены щарились каменным зубцами. «Истребитель пройдет. бомбардировщика места тоже хватит, но...» «Но боги галактики, что начнется, если хоть кто-нибудь ошибется?» Повинуюсь инстинкту, Коррелянин послал машину вперед, отрываясь от хромающих позади костылей, и вырвался из каменной пасти быстрее, чем туда влетел. Кратер поприветствовал его дружным залпом квартета деистребителей. Вещь не стал дожидаться, когда парни пристреляются поставил крестокрыл вверх брюхом и ухнул к самому дну. Плоскости со свистом рассекали воздух. Необычное ощущение, ему нечасто приходилось летать в атмосфере. У самой Земли ветш перекатился на 180 градусов, и над колбаком кабины вновь раскрылось небо. Горизонтальный полет давался с трудом, истребитель напоминал лодку в штормовом море. Астродроид продудил предупреждение – «Знаю, знаю, два колесника на хвосте». Удивил. В космосе он бы не был настолько спокоен. В отличие от многих пилотов, Пеш с уважением относился к Дишкам. Из-за невероятной маневренности их почти невозможно было стряхнуть. Зато в атмосфере далеко не аэродинамичный дизайн и турбулентность, которую вызывали двойные ионные двигатели, становились причин проблем у самих колесников. Правда, в бою их опасность не снижалась, Зато открывались неплохие перспективы при столкновении с ними. «Нужна помощь!» «Ушей тем-та!» — услышал он в ответ. «Со мной, Фен, я их сделаю!» Что ж, пора и на свой счет записать хотя бы одного импа. Оставаться от собственных пилотов не гоже. Антелес наклинил машину и сбросил скорость. Слабая тяга и сопротивление воздуха достаточно тормозили его. Так что крестокрыл без проблем соскользнул вниз и вправо. Пилот, преследовавший его дишки, во что бы то ни стало, хотел остаться на хвосте у своей добычи. Но панели солнечных батарей помешали боковому скольжению. Колесник споткнулся и ушел в крутой опеке к верхушкам деревьев. Имперец принял единственное верное решение – набрал скорость и выскочил впереди телесовского истребителя. Но, к величайшему сожалению, Веджа не совсем там, где надо». Не больно-то и хотелось. Ветч прикинул расстояние. Годится. Он расстрелял имперца из пушек. На землю великого острова посыпались горящие обломки. Даже взрыв здесь выглядел иначе. Ветч привык, что огненный шар почти мгновенно схлопывается, а сейчас за пылающим колесником тянулась густая черная полоса. Первый пошел. Еще один колесник размазался о скала неподалеку. «Командир, вы есть чистый, как новорожденное дитя!» «Спасибо, Брор. Как дела, Навара?» В голосе Твилека звучало явное недовольство. «Джаз — настоящая прорва, уважаемый. Он заглатнул двоих, оставив мне лишь одного. Но сенсоры говорят, что остров спекся». «Понял. Пронера лидер КДП, давайте отмашку. Пусть костыли начинают забег». «Понял вас. Девятый шлет поцелуй и благодарность за телеметрию. Конец связи». Вед шухмыльнулся. Он хотел, чтобы Хорн участвовал в акции, но ожидалось сопротивление, а пока на замену Лояне Фордж не нашли никого, то третье звено остается не в самой лучшей форме. Несмотря на таланты Хорна и Крига, генерал Салем предложил оставить третье звено для надзора за стражами, самой неопытной эскадрильей своего отряда. Им дали понюхать озона, но их жизням ничего не угрожало. КДП пранели лидеру, Костелли вступили в игру. «Я их уже вижу, контроль-мастер». «И слышу», — добавил Ветш про себя. Басовитый вибрирующий гул наполнил долину. Сквозь брежь в горной стене стадом взбесившихся фомба ломились бомбардировщики. Никто на свете в здравом уме и твердой памяти не назвал бы БТЛ-А4 элегантными красавцами, а их летные качества и в атмосфере, и в нее не были чуть похуже, чем у дейстребителями и чуть получше, чем у булыжника в свободном полете. Костыли с явным трудом выровнялись и взялись за дело. Веч забрался повыше для улучшения обзора. Он смотрел, пока не надоело, а потом выбрался на орбиту. Как не тормози, а позже костыля не прилетишь. И все-таки птенчики Сальма не зря клевали свой хлеб. Они обстоятельно и методично обработали поверхность бомбами и торпедами. Они не оставили без внимания ни одного клочка земли. Там, где располагалась имперская база, сейчас в плотной завесе стояла пыль. КДП про Лидера. У нас неприятности. Поподробнее, Тик. Прибыли гости. Два корыта, карака и Пиканосис Перекрыли вектор выхода. Ридайн вынужден отойти. Желудок и с ним часть души куда-то провалилась. Контроль. Пришлось прочистить гол горло. «Контроль! Подтвердите присутствие Пеканосса. Этих фрегатов раз-два и обчился «А вдруг ошибка? Пожалуйста, пусть это будет ошибка!» «Присутствие Пеканосса подтверждаю. Какие будут приказы?» В голове было пусто. Фрегаты Пеканосса стали ответом империи на массированное применение альянсом легких истребителей. Не слишком крупные, всего 250 метров в длину, зато быстроходные, маневренные и оснащенные двадцатью счетверенными пушками заводов Сейнара. В рое легких истребителей пеконосцы были подобны оголодавшему ранкору в стадии выпусков. Турболазеры Эридайна могли бы удержать фрегат на почтительном расстоянии, но Эридайном займется Карака, и Ситха разрази спокойно с ним справится. а пеконосец с аппетитом схрумкает мелкие корабли. Крестокрылым хватит скорости попросту удрать, Но неторопливые торопливые Костоли не убежать, не противостоять фрегату они не смогут. От него все еще ждали ответа, а он сидел, и с полным отсутствием мысли во взоре смотрел на топливный датчик. На затяжное выяснение отношений с Пиканосом и возвращение Горючего не хватит. У меня его не хватит, даже если отпущу Эридан за помощью. Но спасти бомбардировщики можно, лишь вступив в бой. Вердж, начал здорово обеспокоенно, судя по голосу Тихо. Вердж, ты там. Прежде чем антелес сумел придумать для Селчу какой-нибудь разумный приказ, Камлинг донес голос генерала Сальма. Пранера лидера, прикройте эскадрильи стражей и хранителей и выводите их оттуда. Чемпиону купят вам немного времени. Никак нет, генерал. Чемпионы при этом погибнут, а проныры могут погибнуть, если мы ударим по Пеканосу. а вы выйдете из боя. Я отдаю вам приказ, интерес Идите со своими приказами к сиху за пазуху, генерал. Впорствовал веш. Я получаю приказы от Акбара. Проныра девять Пранеры лидеру. Не сейчас, Хорн, не лезь. Босс, я знаю, как уделать пеконосец, честное слово, в худшем случае потеряем всего одну машину. О чем это он лепечет? Потная лысина Сальма почти материализовалась в кабине. «Заткните пасть, генерал! Хорн, говори!» «Чтобы нормально долбануть торпедой, нужно подойти на два-два с половиной щелчка, верно, босс? Костыли так близко не подберутся, а нам этот забег расплюнуть. А заодно можно передать данные для наведения. Капитан Селчу на караксе проделал со мной такой трюк». «Какой еще трюк?» — опять стрел Сальм. «Долго объяснять. Короче...» Подлетное время торпед секунд 30, то есть бомбардировщики останутся в половиной щелчках от фрегата. Там он их не достанет. Вещь продирался сквозь нехитрый, но путанно излагаемый план, и складка меж его хмуро сдвинутых бровей постепенно разглаживалась. Безумно. Настолько, что может и получиться. Если у кого есть шанс подобраться к фрегату, так это у рыскающего крестокрыла. Жаль только, что в плане есть слабое место». И еще хуже, что генерал Сальм углядел слабину почти в то же мгновение. «Рыскающий крестокрыл не сумеет зафиксировать прицел!» – буркнул Сальм. «Антелес, не парите муру!» веч собрался было отпереться, что он как раз молчит, но ему опять не дали ничего сказать. Хорн с жаром вступил в спор. «Да не нужно ничего фиксировать! Наводиться нужно на крестокрыл! Рассчитать время поточнее, вовремя отвалить от цели, и фрегат готов!» получится задумчиво проговорил веш разворачиваясь к пиконосцу пойду ка я проветрюсь отставить антилес!» — рявкнул Сальм. босс не надо одновременно с генералом заорал Хорн. это опять я девятый у меня позиция лучше вашей отдайте мне стражей ярость сальма чуть было не оплавила динамиком линка да ни при каких обстоятельствах только через мой труп проныра девять что вы себя позволяете веш скипел И опять опоздал. «Отдайте эскадрилью, я на выгодной позиции, я сумею». «Это прямое неподчинение приказу, девятый», булькал Саль. «Ты у меня под расстрел пойдешь за государственную измену». «Да хоть за измену в государственной постели», — огрызнулся Хорн. «Только чур, пусть стража стреляет, ладно». «Ну, очень прошу, хочу под расстрел прямо сейчас, конец связи». Антилес выпал на какое-то время из дискуссий и развлекался тем, что наводил лазерные пушки на разбушевавшегося генерала. «Что там делать? Чей-то там труп? Он сейчас покажет кое-кому расстрел ситховое семя. Мало ему сел, что ли? Долго скучать ему не пришлось. «Антилес! Десять тысяч жедаев! Тебе во сделай хоть что-нибудь!» — взревел, словно укушенный, в седалище ранкор генерал. «У парня все на высоте!» «И позиция!» — скучным голосом ответствовал Ведж. «И настроение!» — добавил он про себя. Отдайте мою эскадрилью, генерал. Не жмучьтесь. Он тяжко вздохнул, а потом переведите чемпионов под мое командование. На тот случай, если у Хорна ничего не выйдет. Коран торопливо инструктировал пилотов. Ладно, стражи, вот как мы станем героями. Стреляйте по моей команде. Ни раньше, ни позже. Либо вы никуда не попадете, либо я... Эй, ребята, очень вас прошу, не опоздайте, а? Аврил, ты мне тоже понадобишься. Будешь корректировать скорость наших тяжеловозов и придерживать самых ретивых. Пусть не приближается ко мне ближе, чем на 8,5 щелчков, но не отстают. Частота моего маяка 312,43, все выяснили? Он выслушал многоголосые подтверждения и связался с КДП. Это про Деич вещает. «Приготовьтесь дать стражам команду улепетывать во все двигатели, если Пеканойс рассердится, когда торпеды будут уже выпущены. Не в девятка сделаем. Удачи тебе!» Корон потянулся к медальону под комбинезоном. «Спасибо, контроль! Конец связи!» Он померил. «Ну, Свистун, нам светит веселенькая работенка, но мы сами напросились». Он посмотрел на пульт, как будто надеялся найти на нем ответ на назойливый вопрос. Что он забыл в этой передряге? Ну что ж, лобовые дефлекторы на полную мощность, задние все равно не понадобятся, 24 протонные торпеды. От крестокрыла и его пилота останутся лишь космическая пыль, да очередной ночной кошмар у антелеса. «Свистун, видишь, вон тот чудовище. Сейчас мы полетим прямо на него. Ошибка, прямо на него не полетим. Прогоняй через рандомизатор все сигналы с рулевого управления». Думаю, что пяти градуса во всех направлениях вполне достаточно. Но не отклоняйся больше, чем на двадцать. Зато в этих пределах я должен скачать, скакать, как и эвок. Дроид в ответ выдал порцию режущих уховоплей, потом помолчал и утвердительно присвистнул. Доберемся до пеконосца, разворачиваемся и дуем вдоль брони, градусов на девяносто, потом ныряем в атмосферу. Корон саркастически хмыкнул. Если, конечно, доживем. Дроид откликнулся страстной тирадой. Он был на сто процентов уверен, что все будет хорошо. «Прости, что втянул тебя». Коран выставил катапульту дроида в первую готовность. «Пусть хоть малыш сумеет спастись, если припечут». «Может быть, твой следующий пилот будет умнее меня». На консоли мигнула и погасла зеленая лампочка. Дроид заблокировал катапульту. Коран опять повторил операцию. «И может быть, твой следующий корабль будет попрочнее». Индикатор вновь погас. «Вот ведь упрямая жестянка!» Пилот с трудом оглянулся на астродроида. Игру в гляделке выиграл сестун «Тебе что? Отказала в любви стиральная машина, что ты, ты жаждешь смерти?» От ответного визга коран на секунду оглох. «Из чего ты взял, что я намерен присвоить славу себе? Вовсе я не собираюсь...» Слова вдруг застряли в горле. «Спасибо, что не бросил меня. Не хочу умирать в одиночестве». Как отец. Свистун брюжал за спиной, не желая угомониться. Займись-ка делом, посоветовал больше себе, чем астродроиду Хорн, разглядывая показания сканера. И проверь мои математические способности. На полной тяге я делаю шесть щелчков, чтобы торпеды успели поймать меня. Значит, стражи должны выстрелить, когда я буду на отметке шесть. Сами они будут в пятнадцати щелчках от пиконосца. Так? Бип. Значит, можно начинать. Веселее полета Хорн не помнил. дроид верещал всю дорогу, дальномер отчитывал расстояние, а секунды. Сам Корн потел от волнения. «Девятый стражем. 44.0 секунды до пуска. Свистун, врубай, рандомизатор». Орудия пиканоса точно такие же, как на дипомбардировщиках. Вдруг вспомнил Хорн, в очередной раз обливаясь холодным потом. «Значит, дальний стрелбы та же самое. Как говорит командир, уже хлеб с маслом». Свистун, сканеру какие орудия в работе, какие молчат. Данные посылай Пронере лидеру и на КДП. Если у фрегата есть слабые точки, им нужно знать. Таймер добрался до 10 секунд. Пронера-9 готов следует традиции своего подразделения и с улыбкой на красивом молодом лице выполнить убойное задание. Стражи, пуск по моей команде. 5, 4, 3, 2, 1, пли! Камлинг раскалился от ответных рапортов. Коран не слушал скороговорку пилотов, разобрать что-нибудь вразумительное было сродни чуду. Сато, когда вихри голосов стих, ясно и четко прозвучало запоздалое. «Страж, три торпеды пошли!» Хронометр уже запустил обратный отчет. «На две секунды позже. Будем считать, пока проблем нет. Не нравилось Хорну, это пока. «Свистун!» — звонился он. «Убери сирену или сделай потише!» «Я знаю, что на меня нацелены торпеды». «Много торпед». «Нет, лучше даже не думать». В кокпите стало тихо. Корона интересовали только цифры на табло в углу дисплея. Он смотрел на них, не отрываясь, и давал себе слово отправиться сегодня в душ прямо в комбинезоне, а лучше в крестокрыле. Мысль вселяла уверенность, что в душевую он придет сам, а не будет отправлен на помойку в виде хладного трупа. «Очнись, мечтатель. Ошибешься и мыть будет уже. Нечего. Понадобилась целая вечность, чтобы преодолеть половину дистанции. Фрегат, наконец, заметил летящий безумным зигзагом истребитель и открыл огонь.